Глава 3. Гул наверху стих, но гигантская тварь так никуда и не делась, точнее удалялась без спешки, как и положено тому, кто по праву считается сильнейшим среди подобных. Императором этого мертвого мира, раскинувшим крылья над своими владениями. Наверняка монстр даже не пытался разглядеть внизу что-то, а уж мы с Царевичем, притаившиеся в доме, и вовсе не стоили даже крохотной капли его внимания. Зато я впервые за пару сотен лет почувствовал, нет, наверное, даже не страх, скорее понимание, что подобное существо, случись нам сразиться, действительно способно меня уничтожить, а весь накопленный за десяток человеческих жизней арсенал знаний и умений окажется бесполезным. Слишком разные масштабы, муравей против исполина, порожденного катастрофой. Я уже почти не сомневался, что птеродактиль-переросток появился тогда же, когда из этого мира исчезли разумные существа, построившие дома вокруг. Никто, хотя бы отдаленно похожий на человека, не стал бы терпеть подобное соседство. Даже если бы небесный тихоход питался исключительно фруктами или какими-нибудь морскими организмами. Что само по себе весьма сомнительно. Вряд ли в таком случае упыри стали бы разбегаться от него со всех «лап». Существо таких размеров по определению не могло падать с небес на добычу, подобно соколу, и уж точно не отличалось проворством. Зато габариты и масса позволяли ему без труда вскрыть дом, как консервную банку, и сожрать все живое, что окажется внутри. «Улетел, кажется», — пробормотал цесаревич, отпуская мое плечо. «Богом клянусь, я никогда не видел подобного. Я тоже, и дальше бы не видел, если честно». Я проводил взглядом исчезающий среди нескольких туч исполинский хвост. Кажется, туман рассеивается, ваше высочество. Попробуем разобраться, куда нас занесло. Это... это Петербург!» Цесаревич вытянул руку, указывая куда-то вдаль. «Видите? Мы в том же самом месте!» Похоже, родовой талант наделил его высочество глазами, способными не только пилить металл не хуже лазера, но и видеть в каком-то другом спектре. Я и сам кое-что умел. Звериное зрение неплохо справлялось с темнотой, а вот с туманом ничего поделать не могло, так что я чуть ли не целую минуту вглядывался в грязно-серую пелену. Щурился, вытягивал шею, как гусь, приставал на цыпочки, вылавливая хоть что-то похожее на просвет и, наконец, разглядел знакомый пейзаж. «Вот так встреча», — пробормотал я. Исаакиевский собор изрядно изменился. Целиком лишился одной стены и половины соседней, покрылся зеленой дрянью от подножья до покосившегося креста и даже чуть ушел вглубь, продавив асфальт на площади. Половина колонн лежала внизу, а оставшиеся торчали заостренными обломками, как зубы в черепе давным-давно погибшего титана. На куполе зияла здоровенная дыра, будто туда решил приземлиться наш недавний крылатый гость, а от позолота остались только проплешины, тускло поблескивающие металлом среди растительности. И все же это был он, наш с цесаревичем старый знакомый. Время и катастрофы уничтожили половину домов в округе, но даже они не смогли окончательно добить собор. Он все так же возвышался над городом могучей громадиной, как молчаливый страж того, что здесь еще осталось от мира, который... который что? Не мог же Петербург в одночасье превратиться в развалины, населенные лишь нечистью? Как думаете, что здесь случилось? Цесаревич будто прочитал мои невеселые мысли. И откуда взялись все эти твари? Здесь была война, могла быть, отозвался я. Но нечисть пришла уже позже. Война? Прямо здесь, в Петербурге? Голос его высочества буквально сочился недоверием, щедро смешанным с оскорбленной гордостью за отечество. Видимо, наследник российского престола не мог даже представить, кто в старушке Европе, да и, пожалуй, во всем мире, этом или любом другом, способен добраться до столицы и превратить ее в груду руин. Я, конечно же, не стал еще больше расстраивать его высочество рассказами о том, что не пройдет и полувека, как человечество придумает смертоносные игрушки, по сравнению с которыми даже самые могучие и крупные калибры начала столетия покажутся хлопушками что для того, чтобы разнести город или превратить его в необитаемую пустошь, совершенно необязательно подходить вплотную или даже на расстоянии выстрела гаубицы, или что в какой-то момент в руках генералов и политиков окажется мощь, способная стереть с лица земли не только отдельно взятый город, но и вообще все живое. Впрочем, объяснить наличие чудищ вроде рогатого или летучего гиганта я не мог даже радиацией, Ядерная война порождает необычные виды лишь в фантастических романах и фильмах, а на деле даже изменение формы клюва у какой-нибудь крохотной птички заняло бы десятки и сотни лет. Конечно, при фоне в пятеро выше нормы мутаций будут больше. И даже если в этом мире сценарий из книг про мужественных сталкеров каким-то образом стал реальностью, кое-кто из нечисти определенно не отсюда. Упыри, лешие и, пожалуй, даже жабы могли произойти и от местных видов. Но что должно случиться, чтобы на свет появились махины размером с доисторических динозавров, если не больше? Не говоря уже о том, что их существование ставит под сомнение изрядную часть известных мне законов физики, здешней. Или той, которая работала и работает в обоих других известных мне мирах. Наверняка все было немного иначе. Кто-то или что-то, может та самая ракета с ядерной боеголовкой, рванувшая в паре километров над городом, Пробила границу. И в какой-то момент в эфир вырвалось столько энергии, что два мира схлопнулись в один, и на город буквально свалились чудовища, принося с собой мощь и законы своего измерения. Катастрофа уничтожила большую часть людей, а те, кто уцелел, понемногу превратился в «Как думаете, Владимир Петрович?» — тихо спросил цесаревич. «Упыри они ведь когда-то были?» «Не знаю», — буркнул я, — «и признаю, предпочитаю не думать о таком вовсе». На этом разговор, в общем, закончился. Мы неторопливо шагали через нутро мертвого дома, каждый погрузившись в собственные раздумья. Не знаю, о чем именно думал цесаревич, но сам я вдруг поймал себя на мысли, что если не поддерживаю решение его величества императора, то по меньшей мере понимаю. В самом деле, узнать, что где-то рядом существует точно такой же мир, только мертвый и захваченный растительностью и плотоядными чудовищами? Подобному ж точно не стоит делиться ни с рядовыми гражданами, ни уж тем более с властимущими. Кто-то непременно попробует использовать знания в своих интересах, а кто-то его вовсе увидит в чужом мире собственное будущее, суровое, беспощадное и неотвратимое. А может, так оно и есть. Этот Петербург слишком сильно пострадал и успел так зарасти зеленой дрянью, что я до сих пор не смог определить эпоху даже приблизительно». История человечества, особенно если она в этом мире изрядно отличается от известной, от двух неизвестных, могла остановиться и в конце XIX века, и чуть ли не в начале XXI. И вряд ли хоть кто-то, не оснащенный целым арсеналом научного оборудования, сумел определить бы, сколько с тех пор прошло лет. Конечно, дома вокруг не разрушились в одночасье, но нашествие крупнокалиберной нечисти и избыток чужеродной энергии вполне могли ускорить процесс. И то, что в обычных условиях заняло бы десятки и сотни лет, здесь уложилось в пятилетку, в год или вообще в пару-тройку месяцев, если из какого-нибудь местного прорыва в сотню-другую километров до сих пор вовсю лезет агрессивная фауна и зубастые гости. «Должен сказать, мне здесь не слишком-то нравится», — проворчал цесаревич. «Вы сможете открыть еще один прорыв, хотя бы попробовать?» Чуть позже, вероятно, я пожал плечами. Но, пожалуй, не буду, слишком большой риск. Больше, чем оставаться здесь? Как ни странно, да. Я осторожно пригнулся, высматривая проем впереди и шагнул на лестницу. Должен признаться в том, что я смог привести нас сюда куда больше случайностей, чем моего умения. И обратный путь закрыт, пока что. Почему Владимир Петрович, цесаревич, недовольно поморщился? Вашему таланту нужен отдых? В том числе, отозвался я, в этом мире слишком много энергии. Она сама пробивает границу там, где ей угодно, но регулировать процесс я не смогу, нас просто придавит потоком. Как в системе Ниппель, туда и обратно. Я вжидательно смолк, но его высочество никак не отреагировало на неуклюжий каламбур. Конечно же, и в его родном мире, и в моем 1909 уже лет 20, как пользовались клапаном системы Джона Данлопа, но поговорка про него, видимо, появится позже, примерно в советское время. Да и означать будет, в общем-то, кое-что совсем другое. «К тому же сам ритуал слишком опасен», — продолжил я. «Даже там, откуда мы свалились. А здесь нас и вовсе может разорвать на части». «Вот как», — цесаревич мрачно усмехнулся. «А я как раз хотел поинтересоваться, откуда у вас такие познания во всем этом». «Лучше не стоит», — вздохнул я, спускаясь по ступенькам. «Ваше Высочество, будете разочарованы. Возможно, я смогу доработать процесс и сделать его безопаснее, но на это уйдет слишком много времени. И лучше заниматься таким где-нибудь в другом месте». «Полностью согласен», — буркнул Цесаревич, «полностью». «Но что мы в таком случае будем делать теперь?» «Как я уже говорил, сейчас лучше осмотреться на местности». Я выглянул за угол и скользнул наискосок через помещение, чтобы поскорее снова оказаться в тени» и при этом желательно не угодить на ужин купырям. Если повезет, отыщем прорыв и вернемся домой. Вы хотите выйти на улицу?» Цесаревич чуть втянул голову в плечи. «Туда, где летает эта тварь?» «Не имею ни малейшего желания», — вздохнул я. «Но раз уж снаружи сейчас нет зубастых, этим определенно стоит воспользоваться».